Часть 5. Проблемы. Глава 13. Как показать невидимое? Слова порой вызывают в нашем воображении образы, не поддающиеся визуализации. Словами можно раскрыть то, что скрыто. Словами можно выявить потаённые чувства. Словами можно облечь даже то, что меняет свой лик. Особенно блистательным в изображении метаморфоз был римский поэт Овидий. Вот как, например, он описывает Дафну, которую её отец, речной бог, спасая от нежелательных ласк Аполлона, превратил в лавровое дерево. Молвит: "Отец, помоги, коль могущество есть у потоков лик мой, молю измени, уничтожь мой погибельный образ". Только скончала мольбу, цепенеют тягостно члены. Нежная девичья грудь, корой окружается тонкой, волосы в зелень листвы превращаются. Руки же в ветви, резвая раньше нога становится медленным корнем, скрыто листвою лицо. Красота лишь одна остаётся. Фебу мила и такой. Он к стволу прикасаясь рукой, чувствует всё ещё грудь под свежей корой трепещет ветви как тело обняв целует он дерево нежно но поцелоув его избегает и дерево даже метаморфозы книга первая строки 546 555 перевод Сергея Шервинского как в статичной картине передать сложную динамику этой метаморфозы Римский мозаицист попытался выразить суть истории: испуг и отвращение Дафны, убегающей от лучезарного Аполлона, чья жадно простёртая рука вот-вот схватит её за плечо. В решающий момент, за миг до того, как бог действительно коснулся её, девушка превращается в лавровое дерево. Но намёк художника на такой исход кажется безнадёжно топорным. Выглядит так, словно Дафна наткнулась на куст, а не превратилась в него. Однако и задача не из лёгких. Художники по-разному справлялись с трудностью иллюстрирования метаморфоз, иногда избегая изображать само событие и предполагая его лишь косвенно. Таким был подход возописца, показавшего метаморфозы Фетиды. Поскольку Фетида была Нереида, морская нимфа, она не хотела выходить замуж за Пелея, простого смертного, поэтому делала всё, чтобы помешать их мезальянсу. Будучи морским существом, Фетида могла менять свой облик как угодно. Когда Пилей, добиваясь благосклонности нимфы, заключил её в объятия, она сопротивлялась, превращаясь то в рычащего льва, то в шипящую змею и наконец в водный поток и пылающий огонь. С последними двумя фетидами совладать было особенно трудно. Но Пелейя не устрашился, не размкнул объятий, показав себя целеустремлённым человеком. И в конечном счёте Фетида сменила гнев на милость, вернула себе прежний облик и дала согласие на брак. Метаморфозы Фетиды легко же выписали поэты, но художнику не просто было показать их в одной картине. Одно из решений проблемы состояло в том, чтобы изобразить Фетиду в истинном виде, то есть в облике прилестной морской нимфы, но в то же время показать её превращение с помощью побочных фигур. На росписи аттической чаши Пелей крепко обхватывает Фетиду за талию, а маленький лев, кажется, что он спускается по спине Пелея, и три змии Одну держит фетида, другая змея оплела и жалит руку Пелеея, третья, обвившись вокруг лодыжки, кусает его за пятку. Символически представляют метаморфозы фетиды. Упорство Пелеея выражают его сцепленные вместе руки. Пальцы так крепко сплетены, что образовали геометрический узор. Другой способ проиллюстрировать метаморфозу намекнуть на неё, показав некоторые её последствия. Охотник Актион на свою беду мельком увидел голый богиню Диану, римский эквивалент греческой Артемиды, купающуюся в источнике. Разгневанная богиня, не имея возможности дотянуться ни до одежды, ни до оружия, зачерпнула горсть воды и плеснула ему в лицо, прибавив с вызовом Попробуй теперь рассказать, что видел ее без одежды». Вот слова Овидия. «Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел, ежели сможешь о том рассказать». Ему окропила лоб, и рога предала живущего долга оленя. Шею вширь раздала, ушей заострила верхушки, кисти в копыта ему превратила, а руки — В оленье длинные ноги, всего же покрыло пятнистую шерстью, в нем возбудило и страх. Убегает герой автоноин и удивляется сам своему столь резвому бегу. Он колебался, а псы увидали. Он же бежит по местам, где сам преследовал часто, сам от своих же бежит прислужников. Крикнуть хотел он. «Я Актеон!» Своего признавайте во мне, господина. Выразить мысли нет слов. Оглашается лайньем воздух. И пока господина держали, стая другая собралась и в тело зубы вонзает. Нет уже места для ран. Несчастный стонет, и если не человеческий крик издаёт, то всё ж не олений. А видей метаморфозы. Книга первая. Стихии. 193-238. Перевод Сергея Шервинского. Так Актион, всё ещё остававшийся человеком в мыслях и чувствах, но запертый в теле бессловесного оленя, встретил свою ужасную судьбу. Собственные псы, не узнав его в изменившемся облике, разорвали его на куски. Лишенный дара речи, не способный ни позвать на помощь, ни защитить себя, он был обречен. Просто показать оленя, на которого нападают собаки, для художника недостаточно. Это напоминало бы обычную сцену охоты. Нетривиально выглядел бы человек, на которого набросились собаки, но история становится понятной только если кто-то усмотрит на его лбу пару рогов. Скульптору не удалось выразить страдания человеческого духа, заключённого в теле оленя, но он смог по крайней мере рассказать саму историю, показав трагичные последствия, вызванные трансформацией. Как изобразить чувства и мысли человека, пленного в чужеродной форме? С этой проблемой столкнулись и художники, иллюстрировавшие историю Одиссея и Цирцеи. Волшебница Церцея была одержима страстью превращать всех приходивших к ней путников в животных. Согласно Одиссею, она проделывала это, сначала предлагая им напиток, а потом прикасаясь к ним волшебным жезлом, после чего они превращались в свиней, и их можно было загонять в хлев, подобающее их новому положению места. Одиссей положил этому развлечению конец. Прежде чем прийти к Церцее, он отведал особых травы, и поэтому зелье на него не подействовало. Сохранив свой облик, он изумил и напугал волшебницу и заставил её вернуть прежний вид его спутникам, которые прибыли раньше и подверглись известной трансформации. Один из возописцев избрал драматичный момент Одиссей грозит мечом Цирцее, которая в испуге выронив чашу и жезл, пытается бежать. Двое его товарищей, превращённые в животных, радостно устремляются к Одисею, восхищённые тем, что он сделал. Художник строго не следовал тексту Одиссеи и изобразил людей с головами и хвостами разных животных: у одного голова и хвост кабана, у другого лошади. Словно процесс превращения был остановлен на полпути. Идея неплохая, но в статичном изображении сложно разобрать, что чему предшествовало или что произойдёт далее. Нет намёка на то, что эти люди находятся в процессе превращения в зверей. На первый взгляд, это могут быть и не мутанты, а монстры вроде минотавра. У минотавра было человеческое тело, а голова и хвост быка. У компаньёнов Одиссея, похоже, тело человеческое, но с кабаньей или лошадиной головой и хвостом. Конечно, знающие эту историю, а конфуз Цирцеи помогает её вспомнить, легко догадаются, кто есть кто. Но дух человека, заточённый в зверином теле, художник выразить не сумел. Намного больше преуспел другой художник. Его ваза одна из серии мифологических пародий, характерных для определённого культа. Слева Церцея, её имя начертано. Предлагает огромную, полную магического зелья чашу алчному Одисею, жадно тянущему к ней руки. Справа ткацкий станок, за которым Церцея работала до появления гостей. По другую сторону от ткацкого станка приткнулась скрученная скорбная фигура одного из товарищей Одиссея, превращённого в борова. Голова и большая часть тела свиноподобны, но передняя ляжка напоминает напряжённое плечо, а задняя нога скорее принадлежит человеку, чем животному. Стопня же совершенно человеческая. Неудобная поза, неуклюже поставленная нога и вздёрнутая жалкая морда. Эти подробности говорят о страдании человека, заключённого в оболочку животного. Незавершённость физической трансформации намекает на отсутствие трансформации духовной. Художник смог раскрыть сокрытая человеческую сущность в теле животного. Сильные чувства, душевный разлад можно ярко живописать словами, но проиллюстрировать труднее. Раздор, желания и убеждения вот те красноречивые абстракции и мощные потайные пружины, которые часто приводят мифы к развязке. Чтобы показать такие скрытые силы в действии, художники иногда прибегали к персонификациям. человеческим фигурам, которые олицетворяли эмоции и душевные состояния и для пущей ясности снабжались ярлыками, способным передавать идеи и иным способом невидимые. С их помощью в записце порой достигали великолепного эффекта. Троянская война началась с соперничества трех богинь за золотое яблоко, Приз красивейшей, который Парис был призван присудить одной из них. Хотя раздор между богинями носил в основном эмоциональный характер, греки пытались проявить его, создав персонификацию раздора богиню Эриду. Она появляется прямо в центре рисунка на аттической гидре, чуть выше Париса. Нижняя часть её тела скрыта холмом, рядом с её головой Идентифицирующая надпись. Афродита, которой досталось золотое яблоко, подкупила Париса, взамен пообещав ему любовь Елены, самой красивой женщины на свете. Настал черёд сдержать своё слово. К тому времени Елена уже вышла замуж за Менилая, и хотя она, вероятно, пыталась благочестиво устоять перед мольбами Париса, шансов у неё не было. Как могла она сопротивляться уговорам Афродиты, лично пришедшей просить за Париса? Этот момент и запечатлел возописец с пятого века до нашей эры. Елена сидит на коленях у Афродиты. Она печальна и погружена в себя, на что указывает ее рука у подбородка. Справа стоит Парис. Рядом с ним крылатый мальчик, похожий на Эроса, бога любви. Но на ярлыке надпись «Е». Гимерос желание. Слева от Афродиты её служанка со шкатулкой в руках. Её имя Пейто убеждение. Елена, крепко удерживаемая Афродитой и стиснутая между желанием и убеждением, едва ли надеется избежать своей участи. Это подчёркивается включением ещё двух персонификаций. Справа показана Эймармене судьба. Она обращена не идентифицированной женщине с птицей. Поэтому повернулась спиной к Парису. А крайняя слева Немезида, возмездия. Она опирается на плечо женщины, чей ёрлык неразличим, и указывает на будущих любовников. Расставленная Афродитой эмоциональная ловушка и её ужасные последствия проявлена с помощью персонификации. Троя в конечном счёте пала благодаря уловке, воплонив винному устройству, скрывшему в себе грозную разрушительную силу. Осаждающие Трою греки соорудили огромного полого деревянного коня, которого оставили у городских ворот, убедив троянцев в том, что это их подношение Афине и гарантия безопасного возвращения домой. Они сделали вид, будто снимают осаду и уплывают. Троянцы, не желая благополучного возвращения греков, решили затащить коня в город и присвоить всю выгоду от божественной протекции себе. Чтобы закатить громадину внутрь, они расширили ворота и разобрали часть стены, после чего стали кутить и радоваться тому, что считали первой своей мирной ночью за многие годы. Но их наслаждение было недолгим, потому что в полуй лошади греки спрятали лучших воинов своей армии. А когда ликующие троянцы упились и уснули, греческие воины выбрались наружу, подали сигнал отплывшему совсем недалеко войску и захватили ошеломлённый город. Как и в случае с жертвами Церцеи, трудность для художника заключалась в том, чтобы выявить скрытое Траянцы видели в коне безобидную вещь подношение, изготовленное из дерева, но в действительности это был страшный убийца, в котором затаились отборные воины. Художник решил эту проблему наивно и просто. Он изобразил огромного коня, занявшего почти всё доступное пространство. Чтобы показать, что конь не настоящий, а деревянный, он подставил под его ноги колёса, как у детской игрушки. Оставшееся пространство художник заполнил воинами, а для большей доходчивости ещё и вырезал в боку и на шее коня окна, в которые словно в иллюминаторы смотрят греческие воины. Таким образом, он проявил то, что скрыто, и рассказал достаточно красноречиво свою историю, но лишил зрителя иллюзии, что троянцев могли одурачить. Римский художник шёл от противного. Он попытался, как и поэт Вергилий, рассказать историю с точки зрения троянцев. Автор Энаиды зловеще и подробно поведал, как троянцы расширяли ворота и даже проламывали стену, желая забрать к себе домой огромного коня, счастливый, как они верили, талисман. Вот как видел это событие троянский герой Эней. Брешь пробиваем в стене, широкий проход открываем. Все за дело взялись. Катки подводят громаде под ноги, шею вокруг обвивают пеньковым канатом, тянут. Конь рыкавой тяжело подвигается к стенам, вражьим оружьем чреват. Вокруг невинные девы, мальчики гимны поют и ликуют, коснувшись верёвки. Все приближается конь, вступает в город с угрозой. Трижды вставал он, и трижды внутри звенело оружие. Мы же стоим на своем, в ослеплении разум утратив, ставим на горе себе громаду в твердыне священной. Нам, предрекая судьбу, уста отверзла Кассандра. Те вкры не верили ей по велению Бога, И раньше храмы богов в этот день, что для нас несчастных последним был, словно в праздник листвой зелёной мы украшаем. Вергилий. Энеида. Книга вторая. Стихи 234-249. Перевод Сергея Оширова. Эту ложную радость введённых в заблуждение троянцев, втягивающих в родные стены орудие своей погибели, художнику выразить труднее, чем поэту. Тем не менее, римский мастер дерзнул изобразить именно этот момент, когда троянцы приступили к роковому для них перетаскиванию коня в город. Деревянный конь справа, хотя и крупнее обычного, выглядит довольно скромно. Не слишком превосходя размером волокущих его к городу людей, у него на спине паланкин, похожий на башню, а колёсная платформа, на которую он водружён, подсказывает, что конь деревянный. Стремительные, почти импрессионистские мазки кисти передают ажиотаж, которым проникнута сцена. Резкий свет выхватывает мужчин, тянущих коня, но отбрасывает в тень других. Искусно создавая видимость ночи, установленная в городе статуя Афины проступает слева. Организованные в группы люди в разных местах контрастируют с необычайно экспрессивными одиночками. Две такие возбуждённые фигуры сближаются на пятачке перед конём. Третья уносится в даль, четвёртая падает на колени перед статуей. А пятая крайне слева, как бы переступая пределы картины, шагает к зрителю. На заднем плане маячат зубчатые стены. Сцена вадушевлённая, но полна тревоги. Неестественно яркий свет озаряет энергичные диагонали людей, волокущих чудовищного коня, чья неподатливая вертикаль сопротивляется их усилиям. Свет приглушён на группе вялых фигур, стоящих к нам спиной, и лишь скользит по мечущимся вокруг разрозненным фигурам. Хотя изображение отнюдь не совершенно, оно явственно намекает на катастрофу, скрывающуюся за суетой.